Глава восьмая Утро задалось Выгода божесвета Мысли о Запахнув полу халата, я опустился в кресло, закинул ноги на пуфик, отхлебнул свежесваренного кофе из кружки и погрузился в чтение Вестника Вальдиры, напечатанного на настоящей плотной бумаге. Иллюстрации, убористый текст, кричащие заголовки — все как полагается. Рядом деревянское окно с распахнутыми ставнями, колышутся березки, мычит пара быков, тянущих плуг, покрикивает босоногий приземистый мужичок, грачи жадно склевываются в спаханной земли червей. Далеко в небе пролетает стая красных огромных птиц. Умиротворение. За окном Вальдира. На экране телевизора выведены изображения с одной из многочисленнейших онлайн-камер мира Вальдира, работающих круглосуточно. Атмосфера соответствующая. Будто сижу в деревенском доме и наблюдаю за окрестностями, попивая кофе и читая свежий выпуск Вестника Вальдиры. Идея не моя. Я просто воспользовался уголком орбита, когда он нырнул в кокон. Кира на кухне спешно доедала омлет, радуясь, что я отдал ей половину своей доли. На газете орбит отметил красным статью, которую попросил меня прочитать. Пробежав пару строчек я охмыкнул, откашлялся и начал читать вслух, чтобы подруга и боевая соратница тоже была в курсе. В статье речь шла о вчера неизвергнутом божестве. Мукхолр. Двухголовый медведь со змеиной гривой, мир праху твоему, и до встречи в Тантареале. Журналист острие истины взглянул на ситуацию с другой стороны. Кардинально с другой. Об этом говорил и заголовок статьи «Выгода божесвета – адский хороший навар». Если взять только суть, журналист задавался простым вопросом, Был ли у Божесвета финансовый интерес в уничтожении полудикого темного божества? И он же уверенно отвечал, был, да еще какой. Следом шло пояснение, разложенное по полочкам так хорошо и так отменно разжеванное, что поймет даже тупица. Но разжевывать особо и нечего было, настолько все оказалось просто. Если сам Мукхолр или любой из его культа убивал кого-то разумного, в пожитках убиенного обязательно отыскивался череп жертвы. Именно черепа и отдавались в надежно сокрытый храм Мукхолра. Лесные братья, великаны-людоеды, эльфо-отступники и прочая нечисть темного края убивали каждый божий день и убивали помногу. Десятками валили. И ведь не только обычных лесорубов они вырезали. Доставалось заплутавшим богатым караванам, карательным отрядам, погибали жители городков во время разбойничьих налетов. И каждый раз уносились черепа. Казалось бы, мелочь. Вот только духи погибших были привязаны к черепам намертво. Никто особо не озаботится по смертным покоям того же лесоруба или охотника. Но сколько за годы полегло богатейших купцов, знатных воинов, известных волшебников и прочих? Сотни. И у каждого имелись при жизни безутешные родичи и надежные соратники, мечтающие добыть череп близкого своего и упокоить, наконец, блуждающий дух убиенного, что порой вырывался ненадолго из храма Мукхолра, и прибывал к знакомым, чтобы повыть и пожаловаться на судьбу злодейку. Тут даже из банального желания жить спокойно и не видеть витающего над кроватью причитающего призрака, захочешь дать ему покой. Но все поиски надежно сокрытого храма были безуспешными, подходы к нему закрывались очень надежно. Плутай, не плутай по лесным дебрям, не сыщешь. Однажды вроде бы наткнулись случайно, но храм тут же телепортировался целиком и снова стал недосягаем. Обнаруживших его счастливчиков, атаковал сонм воющих духов. Спасти души погибших казалось делом безнадежным. Но только до сегодняшнего дня. Божесвет успешно справился с мукхолром и местонахождением его храма. Щелкнул тайну, как орешек, возможно, благодаря захваченной ими ипостаси павшего божества. Медвежий плащ с живым змеиным воротником, такой видели на одном из жрецов Ивовы в темном крае. Храм найден, и жрецы Ивавы тут же объявили, что готовы возвратить гору черепов их семьям и близким для подобающего погребения. Черепа уже перенесены на главную площадь городка Кром и едва-едва там уместились. К городку спешно помчались все, кто когда-то потерял в темном крае родича или друга. Жрецы с радостными улыбками отдавали черепа и протягивали мешок для пожертвований. Каждый с великой радостной благодарностью жертвовал от всего сердца, Дети погибшего лесоруба бросали метели серебро. А вот те, кто побогаче... К примеру, одними из первых прибыло семейство знатных гномиих купцов. Семейство из первой десятки богатеев Храдальроума. В эту десятку, между прочим, входит сам король и пара знаменитейших мастеров-кузнецов. Благодарственный дар гномиего семейства в мешок для пожертвований не влез, ибо это был целый фургон с тщательно закрытым тентом. Фургон едва сдвигала с места шестерка элитных быков а металлические оси прогибались под весом таинственного груза. Узнать, что в фургоне, не удалось. Его тут же закатили во внутренний двор храма Ивовы. И такое семейство было далеко не единственным за это утро. Мы можем только гадать, сколько заработал Божесвет на уничтожении Мукхолра. «Вот так», – прокомментировал я статью. «Ожидаемо», – подытожила Кира. «Вот только кто подсказал им?» Хм. «Кто навел на такую жирную цель?» – пояснила беда. «Кто дал алгоритм действий?» «Если судить по быстроте действий?» «Убили, сорвали плащ, вышли на храм. Перенесли все в место, доступное для всех. Начали выдачу черепов. Все очень оперативно. Это заранее спланирована от начала до конца боевая операция с шикарным коммерческим выхлопом». «Подсказал кто-то из умных игроков?» – предположил я лениво. Размышлять о мотивах и выгодах божесвета ранним прекрасным утром не хотелось совершенно. И чего так лениво бурчим? Поймала меня беда. Просто лениво, развел я руками, покосившись на экран телека. Видишь, за окном спокойно и лениво. Землицу пашут, птички щебечут. Пахаря доедают, подхватила Кира. А? Дернулся я. Твою так! Она была права. За окном здоровенный монстр, похожий на безголовую лошадь, с торсом утыканным желтыми глазами, деловиторвал рвал зубастым обрубком шеи вопящего пахаря, пытавшегося отмахаться простеньким топориком. Я машинально рванулся к экрану. Опомнившись, остановился. Снова выругался. Кира зашлась звонким смехом. Едва выдавила. «Хотел рыбкой в телевизор нырнуть, герой. До этого технологии пока не дошли». На автомате дернулся. Конфуженно ответил я, смотря как добившая пахаря тварь переключилась на улепетывающих быков, продолжающих тащить за собой глубоко врезающийся в землю плуг. Скорость у быков была такая, что их даже хромой ленивец, шутя обгонит. Безголовая лошадь сделала гигантский кошачий прыжок и принялась за рогатых бедолак. Вздохнув, я отвернулся от телевизора. Мирная атмосфера закончилась. Ну, вылетел бы в окно. Предположим. И чем бы удивил монстра? «Телевизионным пультом, кружкой, кофе и халатом?» Продолжала стебаться Кира. «Главное — героизм!» — отрезал я, гордо выпитив грудь. «А ты доедай и начинай гимнастику!» «Я уже сделала!» «Да вот фигу!» — сделала она. Видел я. Два наклона и три прихлопа. «Размялась же!» «Нет уж! Давай нормальную гимнастику!» — потребовал я. «Как положено!» «Уф! Ладно! Но ты со мной?» «Мне-то зачем?» Я-то не беременный. Зато я беременна, а ты напрямую причастен, так что давай, приседай. Ладно, покорился я неизбежному. Разомнем булки на пару. Ага, поехали. Кивнула беда, забирая пульт и переключая телек со сцены поедания быков на музыкальный канал. Поехали. Приехали мы через час. Как-то незаметно совместная гимнастика переросла в нечто большее. Но против из нас никто не был. Мурлыкающая песенку Кира утопала принимать ванну, а я, подбирая разбросанные подушки, задумался о начале нового дня в Альдире. Мне предстоит небольшое приключение, и лучше туда отправиться телепортом и прямиком из личной комнаты, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Да уж, деревушка изменилась капитально, и не к лучшему. Я с большим удивлением осматривал пустые дома, часть из которых была разрушена. За руинами виднелись пшеничные поля, украшенные огромными черными пятнами пожарищ. На улице почти нет селян. Памятная мне торговая лавка все еще открыта, но ее стены выглядят так, будто их пару часов терзала когтями стая обезумевших тигров. Пятачок перед торговой лавкой занят десятком стражников, занят их починкой доспехов и заточкой оружия. Парни мрачны, как туча, с головой погружены в работу. Их доспехи выглядят в точности как стены торговой лавки, изрезаны глубокими бороздами. Совсем недавно тут произошла жаркая схватка, это очевидно. И даже выстрелив первой пришедшей в голову догадкой, я наверняка не ошибусь, иноземные твари заглянули и сюда. Выжил ли торговец Стехан? А староста? Да они-то ладно, а вот жива ли Алишана и ее семья? Оглядевшись и с трудом сориентировавшись, Карта деревни нехило изменилась из-за баталей. Я ускорил шаг. Мимо проплывали разваленные дома, проваленные крыши, разбитые стены, поваленные заборы. В наименее пострадавших постройках выбиты окна. Обошел здоровенный кратер на месте бывшего колодца. Видимо, валун с Зарграда угодил именно сюда. Пораженно присвистнул, увидев на выброшенной из ямы мягкой почве множество следов. Сами по себе невелики. Их накроет ладонь взрослого человека. Но вот когти, длиннющие когти тянутся на добрые 15 сантиметров. Не лапы, а четырехзубые вилы. Получить такими в незащищенное пузо не хотелось бы. Живо вспомнились исполосованные бороздами стены торговой лавки и доспехи стражников. Похоже, мое предположение о диких кошках в чем-то пришлось в точку. И здесь либо топталась одна кошка, либо из кратера вылезла целая стая злобных отродей. Но и допытом быть не надо, чтобы понять, целая стая вышла из расколовшегося валуна и учинила резню. Зарград меняет тактику? Раньше было одно чудище в камне, а теперь спятивший материк шлет ракеты с разделяющимися боеголовками. Ускорить шаг. Ускорить. Насчет резни я не шутил. Деревня голосила. С каждого четвертого двора доносилось бабье причитание, кое-где у ворот стояли мужики с понуро опущенными головами. Покачивались на лавках безутешные старушки. Ускорить шаг. Где изба Алишаны? Вот развороченный поваленный сад, где в прошлый раз гремел праздник, а староста сватал мне поиски чудесного зверя-единоглаза, которого я до этого прикончил. Вот тут кукурузное поле, где я прятался в засаде, выискивая парня, приметившего мой наруч. Спросив серого от усталости парня, тащащего кусок забора, вышел на цель. От внимания не укрылся брошенный на меня странный взгляд и это заставило перейти на бег. Переулок, свернуть налево. Вместо ворот лишь щепа, пострадал и забор рядом. Словно во двор вкатилась ожившая дробилка, перемалывая все на своем пути. Войдя в дыру, остановился как вкопанный. Вместо дома пожарище. Залитое водой черное пятно. Торчит остов печи. Видны какие-то покрытые мокрым пеплом горшки и полусгоревший черный остов детской кроватки. «Господи!» – вырвалось у меня. «Выглядит жутко!» «Неужели...» «Эх!» – вырвалось у меня следующее слово. Вырвалось против воли. И в полете. Мелькала мимо местность, ноги в элегантных сапогах и серый шарф мотались на ветру. На пару мгновений почувствовал себя сорванным листочком. Полет длился недолго и кончился в переулке, где меня впечатало спиной в затрещавший забор. Глянув перед собой, я увидел знакомые глаза в прорези тканевой черной маски. «Привет, Алишана», — улыбнулся я. «Как ты?» «Росгард». Меня отпустили. Я с трудом устоял и не шмякнулся в подернутую черным налетом лужу. «Ты жив?» «Да, мы бессмертны», — напомнил я. «Вот истинное счастье. Жаль, что это не так для моего мужа и ребенка». «Господи!» Охнул я с искренним сожалением. Они... Минувшей ночью... Рука в черной перчатке стянула маску, и я увидел знакомое прекрасное лицо, преисполненное глубокой печалью. Минувшей ночью я потеряла все. лишана стала сиротой. Я молчал, не в силах отыскать слов. Настроение рухнуло в глубокую пропасть. Проклятье! Если бы я прибыл сюда еще ночью, когда мы поговорили с орбитом и узнали последние новости... Мне осталось одно — броситься в жаркую битву и погибнуть. Продолжила девушка, сердито утирая щеку, где предательски блеснула слеза. — Прощай, Росгард. — Стой! — поднял я руку. — Стой! Слушай, Алишан, я никогда и никому не говорил прежде таких слов на тебе скажу. Вопросительный взгляд. Поняв намек, я продолжил, стараясь вложить в голос как можно больше уверенности. «У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Предложение?» «Росгард, ты веришь, что что-то может удержать меня на этой земле?» «На этой?» «Нет, не может». «Да и не надо. Алишана, в скором времени мы отправляемся в Аньгору, город мертвых, туда, где прямо сейчас находится старик Джогли, твой муж и твой ребенок. Не хочешь отправиться с нами?» «Аньгора закрыта». Девушка приблизилась вплотную. Дохнула в лицо пряным цветочным ароматом и едкой горью пожарищ. «Закрыто навеки и ото всех! Уж я-то знаю! Не шути со мной, Росгард!» скрижетнула сталь. «С нами Ань рул. Эти слова выскользнули из меня сами собой. Я не планировал признаваться в этом, не собирался выдавать такую информацию. Но слова прозвучали и возымели действия. А застыла, сверля меня взглядом. И сразу стало ясно. Она знает, кто такой Аньрул. Знает очень хорошо. «Он может многое», — продолжил я, максимально понизив голос. «Он бог. Бог смерти и владыка Аньгоры». «Пустой трон его высится над Аньгорой и отбрасывает далекую тень», — прошептала Алишана. «Но пути к Аньгоре закрыты. Никто не знает дорогу». «Никто». «Мы знаем, как отыскать дорогу» ответил я. «Но для этого нужна твоя помощь. Если ты поможешь, мы отыщем путь и будем идти по нему до тех пор, пока не упремся в город мертвых. И там ты отыщешь тех, кто дорог твоему сердцу». Молчание. Стоя перед смертоносным воином, я терпеливо ждал, уже не сомневаясь в ее ответе. Глядел в расширенные пустые глаза, смотрящие в бесконечность прямо сквозь меня. «Я Алишедара Лих Дуорос», Приношу тебе клятву верности, Росгард. Клянусь следовать за тобой и выполнять все твои приказы. Отныне ты мой господин, а я твоя слуга. Я буду защищать тебя от всех угроз, даже ценой собственной жизни. Внимание! Воин-отступника Лишидара Лихдорас принесла вам клятву верности. П Принято? Невольно запнулся я. Приведи меня в Ангору, Розгард. Приведи, заклинаю. Тонкие руки сжались на моих плечах, будто стальные тиски, обернутые в шелк. «Молю тебя! В этом мире мне не осталось причин жить!» «Я сделаю это!» — твердо пообещал я, и тут же сделал еще одну большую глупость. «Бог Аньрул мой друг! Как только мы доберемся до города мертвых и встретим души твоих близких, я попрошу Аньрула воскресить их. Это в его силах!» «Если ты сделаешь это...» Я сделаю это, даже если ты не поможешь нам, Алишана. Поднял я ладонь. Обещаю. А ты и так пообещала достаточно. Готова отправиться в путь? Да. В этом месте меня больше не держит ничего, не считая трех могил. И следует поторопиться. Минувшей ночью мне пришлось показать свои воинские навыки, и это не ускользнуло от внимания стражей, что охраняли деревню. Многим из них я спасла жизнь». Но это не остановит их от доклада о ненавидимом ими пустынном воине. Скоро здесь появятся другие воины. И волшебники. Так поторопимся же, кивнул я, доставая два свитка телепортации. Не отсюда, остановила меня девушка. Маги способны почувствовать точку телепортации, узнать, кто ушел волшебным путем и проследить, где она завершилась. Ты хочешь привезти за собой нюхачей королевства? Понял. Я ждала их, будучи готовой к любому исходу вступить в их ряды и помочь в уничтожении ужасных тварей, падающих с небес? Или же погибнуть от их рук, показав им, чего стоит в бою воин пустыни?» «Понял. Побежали». Алишана исчезла. Я моргнул ошарашенно, глядя на место, где только что стояла девушка. Огляделся. Не увидел никого. Смутное мелькание. Передо мной возникла Алешана. «Почему ты стоишь, Нгаму росгард «Э-э-э... Ты слишком быстра для меня?» сделаем иначе. Меня бесцеремонно подхватили на руки, и через миг возникло ощущение, что я пассажир в спортивной машине, рванувшей с места. Деревня кончилась за пару секунд. Промелькнуло пшеничное поле. Холм с белокаменным храмом. Липовая аллея. Мы нырнули в темный овраг. Выскочил навстречу паук и, жалобно хрустнув разбитым панцирем, сложился за нашими спинами мертвой кучкой, сдувшись в посмертной вспышке. Роющийся под валуном черный медведь поспешно побежал прочь, мудро уходя от безнадежной схватки. Крадущийся меж камнями огромный скунс распластался на земле и притворился дохлым. Бегущий по следам скунса ободранный волк замер пугливой статуей. Мы промчались мимо. Миновали овраг, легко взлетев по сыпучему склону. Пролетели через узкую долину, беззвучно мелькнув рядом с задом тяжело груженной бревнами телегой. Нырнули в густой хвойный лесок и здесь остановились. Поняв, что веселый аттракцион закончился, я попытался сползти на землю. Но меня удержали. «Активируй магию, Нгаму Росгард, так быстрее». «Ага, тогда держи крепче, Алишидара Лихдуорос. будет серия прыжков». «Мудро, Нгаму Росгард, это собьет ищеек со следа». «Утес Рока!» Вспышка унесла нас на вершину угрюмого кряжа, гордо высящегося над рекой. Разбежавшись, Алишидара прыгнула с утеса в Элирну. Поспешно достав еще свиток, я крикнул. «Найкал!» Нас выбросило на крохотном островке в полукилометре от восточного берега. Холодные волны выбрасывали на камень ошметки пены и обугленную щепу. Громадным прыжком Алишана перенесла нас на торчащий из воды валун. Прыгнула метров на шесть. Следом еще прыжок. Темный край! Мрак опустился на нас. Громадные деревья встали вокруг строем. С шипением прыгнула с ветви пантера. И утробно заорала, получив в нос крохотный светящийся кинжал, И зеленоватую вспышку неведомой магии. Хищник мешком рухнул на землю, забился в листве, а мы уже бежали дальше, с бешеной скоростью лавируя между деревьями. Решив, что удалились достаточно, я активировал следующий свиток: Пусторудные горы. Через миг мы бежали не по листьям и хвоя, а по голому камню, перепрыгивая расщеленные шипы. Юдоль мрака! Изящным прыжком Алишана ушла от пузырящегося лавового озерца, перепрыгнула огненный ручей побежала по узкому крошащемуся карнизу над пылающей рекой, разрезая клубы тяжелого сернистого дыма. Чуть в стороне высилась мрачная величественная громада Баратгадура. гадура на вершине полыхало гигантское всевидящее око. Придуманный вами мир прекрасен, профессор Толкин, даже в копии. Найкал! И снова мы у самого большого озера Вальдиры. Бежим по узкому песчаному пляжу, перепрыгивая разбитые лодки и комки рваных сетей. На этот раз я воспользовался не свитком, а большим красным кристаллом, выпеченным храбром минувшей ночью. Наш клановый кристалл возврата, правда, действует пока только на небольшом расстоянии. Нужно устанавливать в клановом холле мощный артефакт для усиления кристаллов и увеличения их рабочей дистанции. И Еще не встроена защита свой-чужой. Кристаллом может воспользоваться каждый и окажется прямиком в нашем особняке. Терять кристалл не стоит. Я молча раздавил кристалл в руке, предварительно обняв Алишану за шею. А то вдруг магия унесет только меня. Тестовый образец, как никак. Красная вспышка. Высветила перед глазами схему особняка. Я ткнул пальцем в ту его часть, где нет шанса встретить никого. В свой кабинет. Темнота. Разделенная узкой вертикальной щелью света. Какого? Толкнул рукой, и со скрипом открылись двери. Тестовая магия запулила нас в шкаф. Девочка должна быть опрятной, втолковывала кирея защитница, заплетая косу роске. В ее пальцах мелькали искры бытовой магии. Блаженно дрых на полу тиран. Нетерпеливо ерзал в кресле орбит. Меня дожидался. Попутно что-то мастеря из пищих принадлежностей. Похоже на медузу с парусом. И в эту милую домашнюю атмосферу явились мы. Какого Со зловещим странным скрипом в голосе произнесла Кирия. Из шкафа! Восторженно прижала ладошки к щекам Роска. А что вы там делали? Я не поняла, продолжила Кирия. Да вы чего? рявкнул я. Знали же, куда я уходил и с кем должен вернуться. Магия нас забросила сюда. Орбит беззвучно заходил со смехом, медленно сползая с кресла. Собранный из перьев и чернильных ручек Медуза, стучала в руках. — У папы любовница! — завопила с еще большим восторгом Роско. — С глазами восточными! — А ну прекрати! — завопил я в ответ. — Нгаму, Росгард! — нарушила молчание Алишана. — У тебя на щеке листик прилип, я уберу. — Только попробуй листик тронуть! — зашипела Кира на глазах, превращаясь в стального паладина, со скрежетом одеваясь в броню. «Пусть листик и дальше висит!» Глянув оценивающе на Кирею, Алишана листик сняла, бросила на пол. Следом сполз я и заорал уже на орбита. «Забирай давай нового союзника и в берлогу вашу! Чего ржешь? Алишана, отправляйся с этим лысым кренделем! Ему нужна информация, ответь максимально полно! От этого зависит успех нашего предприятия!» «Конечно, Нгаму Росгард!» Я выполню любой твой приказ, даже самый безумный. — Любой? — недобро уточнила Кира. — Любой, — безмятежно подтвердила Алишана. — Я в полном распоряжении Ингаму Росгарда. — Вам пора! — рявкнул я. Ухахатывающийся Орбит с горьким вздохом подошел к Алишане. Произнес несколько слов на загадочном языке. — Ты знаешь язык пустыни? — удивилась воительница. «Готова следовать!» Вспышка. И они исчезли. «Так смешно получилось, да?» Дребежаще засмеялся я, поворачиваясь к Кире. «Нет», — припечатала она. «Не смешно». «Да прекрати случайность же!» «С восточными глазами!» Пробулькала Роска. «Дочь, и откуда ты вообще такие слова знаешь?» «Босс!» — в кабинет занырнул храбр. «Арт показал, что ты испытал кристаллы! Ну как, клёво!» Промычав что-то невнятное, я выдохнул, с трудом улыбнулся, показав большой палец. «Работает!» «Класс! Ну, очень тебя прошу, сделай так, чтобы магия не забрасывала в шкаф. Или там в кладовку. Так процесс наладки же! Там одно только алхимическое ядро артефакта на целую операционную систему походит. Настроек уйма! Все наладим, я убег!» «Стой!» «Да?» «Начинаем накопление эликсиров здоровья и маны», — тихо сказал я. «От ранга большие и выше». «Ого! Понял! В продажу на площадь героев их больше не выбрасываем?» «Выбрасываем. Пусть игроки не удивляются, что ассортимент стал меньше», — вмешалась Кира. «Просто процентов десять от каждой партии на наш тайный склад». «А где у нас такой?» «А вот», — повел я рукой, показывая кабинет. Складируй все здесь. Что-то грядет? Ага, улыбнулся я. Грядет. И ты в деле. Круто! Все понял, убежал. Алхимик испарился. Пошел я к рептилиям прицениваться. Улыбнулся я домочадцам, активируя свиток телепортации. Иди, иди, неопределенно ответила Кира. Иди, иди. Иди, иди, поддержала Роска. Уф сонно буркнул тиран и перевернулся на другой бок. Альгора. Вспышка. Оказавшись в Альгоре, огляделся и облегченно вздохнул. Хоть здесь нет осточертевшей разрухи, что вцепилось цепкими ручонками в мир Вальдира. Никаких разбитых зданий и пожарищ, никаких пробитых заборов и истерзанных парков, никаких спешных баррикад. Мирно журчат фонтаны, степенно прогуливаются горожане. Оно и понятно. За столицей королевства пригляд особый. Тут элита стражей и волшебников. Первое время они, возможно, растерялись, зато сейчас пришли в себя и оперативно уничтожают любую угрозу. Горожане в безопасности, а к ним подтянулась верхушка провинции. Поймав Рикшу, назвал адрес. Поездка заняла 5 минут, которые я потратил на отдохновение взора. Рассматривал красивости вокруг. Расплатившись, прошел мимо здания аукциона, мимоходом глянув на место, где некогда торговался с перекупщиками снаряжения, Надеюсь, выручить достаточно, чтобы продлить игровую сессию и побегать к расшотам. Мой путь лежал в Колизей. Неофициальное название. Да и выглядит несколько иначе. Но название прижилось. Официально же сие место называлось «Драконий приют». Огромный каменный круглый амфитеатр, где посреди плоской площадки вздымалась странная конструкция, похожая на великанскую телевизионную антенну, каждый прутик которой служил насестом для парочки драконов. Чуть поодаль. Рядом с трибунами разместилась приземистая вместительная постройка, похожая на корзину. Там продавались яйца. Любой игрок, мечтающий в качестве питомца иметь дракона, а таких игроков целая тьма, долго и упорно копил денежку, чтобы однажды войти в Колизей, пройти по песчаной площадке и с трепетом зайти в постройку, где ему предложат большой выбор драконов. И основываясь на своих классовых особенностях и денежных возможностях, игрок сделает выбор после чего покинет Колизей, бережно неся в руках или заплечном мешке огромное яйцо, что треснет через час и явит миру очередного дракона. Это для игроков-одиночек, могущих себе позволить трату времени на взращивание дракона с пеленок. Для тех же, кто жаждет прямо сейчас сесть на драконью спину и отправиться в полет, добро пожаловать к центральной антенне. Там тебя встретят угодливые распорядители и быстро подберут дракона. От юной особи до матерого ящера в расцвете сил. Все решает лишь располагаемая тобой сумма. Тут в долг не верят. И в кредит не дают. На приземистую постройку я едва взглянул. Бывал там уже однажды. Как и каждый новичок Альдире, изначально мечтал летать, прежде чем понял, что в этом мире главное твердо стоять на ногах. Мой путь лежал к центру Колизея. К драконьему насесту. Миновал выбитый в песке кратер, усеянный каменными осколками. Покосившись на весьма отчетливые следы вокруг, невольно фыркнул. Не повезло угодившему сюда иноземному монстру. Ой, не повезло. Тут из камня вылупилось что-то с птичьими лапами. Но особо почирикать монстру не дали. Живущим здесь драконам хватило одного взмаха крыльями, чтобы оказаться рядом. Услышав мое фырканье, работающий лопатой местный служитель прервал работу и со смехом пояснил. Камень, бум, треск, гром, и... Курица огроменная появляется из облака пыли. Кудахчет злобно песок, лапами терзает, головой ворочает. А драконы-то еще не кормлены, мясо ждут. А тут бац и курица под самым носом. Обед прибыл. Перья так и летели. Вот. Мне продемонстрировали здоровенное птичье перо. Курица от испугашь яйцо отложила, как увидела пикирующих голодных драконов. Да, протянул я. Представляю испуг бедолаги. Явилась она такая сюда грозная, а на нее драконья стая с ревом пикирует, и глаза у всех такие голодные. Я бы купил себе в кабинет такую картину маслом, и назвал бы коротко и ясно. Оп-па! А яйцо куда дели? Поинтересовался я. А, там! Служитель кивнул в сторону постройки. Греется. Ждем вылупления. Яйцо большущее. Курица немаленькая выйдет. Драконы покушали, теперь наш черед. «Хорошего дня!» — сдерживая смех, попрощался я. «И тебе, странник. Коли за драконом пришел, глянь на бронзовых». «Благодарю за совет». Вернувшись, я несколько неумело вложил в протянутую ладонь золотую монету. «Мне надо несколько драконов». «Черные приболели. Красные больно злы. Приучать к себе долго придется. Зеленые, бронзовые и серебряные при полном здоровье и сносном нраве». «Благодарю». Вот так и привыкаешь к великосветской жизни и к поведению весьма именитых персон, не считающих деньги. Рядом с центральным возвышением имелось что-то вроде крупной овальной сцены, в данный момент занятый юным серебряным драконом, что еще не набрал нужной массы, но уже умел летать и мог на какое-то время поднять к облакам наездника и некоторый груз. Это не сам я понял. Это с солидным достоинством говорил в магический усилитель звука, Человек невысокого роста, облаченный в серый долгополый сюртук, черные брюки, начищенные до блеска туфли и щегольской изумрудный котелок, сидящий чуть на бекрень. В губах коротышки перекатывалась темно-красная и уже хорошо пожеванная тонкая колбаска, издалека кажущаяся сигарой. Красная колбаска говорила о многом. Она была невероятно остра. Жгла как адское пламя и рот и нутро. Называлась непроизносимо. В миру была известна как гномья сласть. Ее откусить-то страшно, а коротышка ее небрежно перекатывает в губах. То же самое, что перекатывать во рту раскаленный гвоздь. Презентуемый дракон потягивался и сытозевал. Вокруг возвышения задумчиво стояло семь игроков и двое местных, внимательно слушая рекламную речь продавца и бросая взгляды на сверкающую серебряную чешую летающего ящера. Над возвышением имелось несколько надписей. «Личный дракон. Истинная свобода». На этом базаре драконов кормить можно, не привяжутся. Настоящие герои не боятся высоты. Выбрав небольшую скамеечку, уселся. Улыбчивая девушка тут же подала мне красочный букет и бокал красного вина. Сервис. Читать я не стал. Дожидаясь конца текущей презентации, ушел мыслями во вчерашнюю полуночную беседу. Орбит докопался. С помощью мистри. И ошарашил новыми знаниями нас. Причем знания вот вообще не доказанные, это просто теория. И доказать ее можно только одним способом – крайне радикальным и жутко опасным. Последствия чудовищные, причем при любом исходе. Даже если теория подтвердится, все равно всех причастных ожидают невероятно плохие последствия. Госпожа Мизрал и Орбит за эти дни перелопатили уйму информации. Процедили гигантский объем сведений через крайне мелкое ситечко, Остаток выжили тяжелым прессом проверок и обоснованных сомнений. И остались практически ни с чем. Лишь с десятком крохотных намеков, сходящихся к одному и тому же знаменателю, к КМП, клану мертвых песков, этому пустынному пугалу, терроризирующему великую северную пустыню. Если еще точнее, речь шла о большом артефакте в виде черной плиты, стены или просто черном булыжнике невероятных размеров. Артефакт для КМП невероятно важен. Нет ни единого шанса, что клан Мертвых Песков одолжит артефакт. А именно он нам и нужен. Это ключевое звено плана, безумнейшего плана из всех мне известных. Как мне пояснил Орбит, путь Каньгории и Тонтериалу крайне долг и невероятно тяжел. При этом снабжен многими преградами. Первая же преграда, входная дверь, так сказать, может быть открыта только уникальным ключом, который невозможно подделать. Одна проблема. Ключ невероятно большой и тяжелый. К тому же является величайшим артефактом клана Мертвых Песков. Наша цель – заявиться к месту, где скрывается черный артефакт, и спереть его. Оттащить любым способом в Альгору. Доставить до одной из трех предполагаемых дверок, ведущих на путь каньгоре, и надеяться, что правильно угадали место, и дверь откроется. Если нет, придется тащить артефакт дальше. К следующему предполагаемому месту из трех. При худшем развитии событий мы угадаем с последней попытки. При этом гильдия магов Альгоры мгновенно нас засечет еще на подходе и вряд ли обрадуется, что клан героев тащит к городу опаснейший артефакт. Нам придется придумать способ избежать лобового столкновения со столь сильным соперником. Один способ Орбит уже предложил – не скрывать ничего, но соврать в главном. Сообщить заранее, что мы прем могучий артефакт, пересечь городскую черту – и, круто сменив маршрут, лихим рывком оказаться рядом с наиболее вероятным местом входа. План начисто авантюрный. Кира сходу предложила еще пару вариантов. Я придумал только один. И мы решили оставить эту фазу на потом. Тут с первой фазой-то разобраться бы. Итак, геройский безумный план следующий. Во-первых, мы должны проникнуть в самое сердце Великой Северной пустыни. Во-вторых, мы должны определить местоположение черного артефакта и скрытно добраться до него. Это первая фаза. И едва выслушав начало плана, я изумленно присвистнул. Кто бы мог знать, что моя давняя встреча со сбежавшей воительницей окажется столь важна? Кирпичик к кирпичику. Кирпичик к кирпичику. Так вот и выкладывается игровая судьба. Остановив Орбита, я заявил, что у меня есть достойный кандидат на роль надежного проводника, знающего тамошние места, как свои пять пальцев. Проводником должна была стать Алишедара Лих Дуорес. и я только что успешно завершил переговоры, получив клятву верности и пообещав взамен целую кучу черти чего. Но я постараюсь выполнить каждое свое обещание. Еще был вариант попросить о том же черную баронессу, но она скорее мне ябки вырвет вместе с кишками и на плетенях намотает за такие идеи. Баронесса сильна благодаря КМП, где прошла обучение. Уникальные навыки, уникальная магия, и большая часть ее умений зависит от черного артефакта, который мы намереваемся умыкнуть. Есть большая вероятность, что как только мы сдвинем арт с места, воины клана Мертвых Песков лишатся немалой части своих уникальных способностей. Но это еще не проверено. Вторая фаза. Вскрыть укрытие артефакта. Вытащить его. Поднять в воздух отбиваясь от возможных атак, продраться любой ценой за пределы северной пустыни. Третья фаза. Доставить арт до Альгоры. Пересечь городскую черту. Суметь преодолеть или избежать сопротивления стражей и магов. Дотащить чертов булыжник до предполагаемого входа. Четвертая фаза, самая короткая. Вскрыть дверь. Запустить в открывшийся проход всех тех, кого решили взять с собой. Захлопнуть дверь. Пятая фаза. Встать на путь ведущей Каньгории и Тантариалу и следовать им до победного конца. Безумие. Хотя бы потому, что клан Мертвых Песков всем составом ломанется за нами в попытке догнать и вернуть главное свое сокровище. То есть мы притащим за собой в мирные земли тех, кого люто ненавидят практически все подряд. Клан Мертвых Песков в состоянии перманентной войны с Альгорой. Клан Мертвых Песков постоянно досаждает королевству Храдальроум, и чуть меньше портит жизнь Рокхальроуму. Лишь королевства Акальроума и Вхасальроума не знают бед от клана Мертвых Песков, но и они не будут рады нашим действиям. Это как если потыкать палкой в гнездо скорпионов. Когда я заявил об этом орбиту, тот ухмыльнулся в своей любимой манере и пояснил, что это лишь черновой костяк плана. Настоящий же план, уже измененный во многом и куда более глубоко проработанный будет совсем иным и более безопасным для нас, и более непредсказуемым, ибо текущий план слишком прямолинеен и, стало быть, нежизнеспособный, во-первых, и, во-вторых, совсем неинтересный. На настоящий момент есть лишь узловые точки, к которым мы должны подготовиться по полной программе. Подготовку к одной из узловых точек я сейчас осуществлял, потому как посвященных в план совсем-совсем мало и передоверить пока некому. Полная секретность. Именно поэтому большая часть участников будет нами использована по-темному. И придется конкретно поломать голову, чтобы решить, кого мы посвятим в суть плана. Тут ошибиться нельзя. Кира сейчас закончит общаться с Роской и займется закупкой особого оборудования. Орбиты Мистри общаются с Алишаной. Нужны детали. Я отправлюсь к ним, как только закончу здесь. Серебряный дракон взмахнул крыльями и взмыл в воздух серебристой ракетой. В лицо ударила воздушная волна, я покачнулся. От сцены со вздохами расходились потенциальные покупатели. Никто не сторговался. Никому не по деньгам. Поглядев им вслед, коротышка в изумрудном котелке глянул на меня. Живанул колбаску и с широкой улыбкой спросил. «Господин в сером шарфе просто отдыхает или есть интерес?» Отпив вина, я пролистал буклет, остановился на изображении летящего зеленого дракона. Показал разворот коротышки и сообщил. Я бы купил шесть таких. И двух синих. Что скажете? Что скажу?» Коротышка чуть не заглотнул сигару. «Что скажу? Скажу еще вина доброму господину. Оставайтесь на месте. Наши красавцы уже летят». Короткий жест, и с протяжным мелодичным криком с антенны упало восемь крылатых силуэтов. «Мы обязательно договоримся, добрый господин. Как прикажете величать?» Росгард улыбнулся я. Просто Росгард. Когда более чем плодотворная беседа завершилась, клан ГКР стал обладателем восьмерых драконов, купленных за весьма приличную сумму. И снова я совершил покупку за личные деньги. Клановую казну трогать не стал, по очень простой, но веской причине. Это общие деньги тех парней и девчат, кто поверил и примкнул к нам. Сейчас они пашут от зари до заката, стараясь сделать клан богаче и мощнее в будущем они надеются получить зарплату от клана, а кое-кто уже получает. Тратить клановые деньги на авантюру, что с огромной вероятностью выйдет нам боком? На такое я пойти не могу. Очень вероятно, что после осуществления нашей затеи клан ГКР попросту исчезнет, канет в лету, нас попросту задавят другие кланы, да и светлые местные не дадут поблажки. И в таком случае я сделаю так, чтобы каждый из ГКРовцев получил свои деньги перед тем, как плюнуть нам в лицо и уйти. Основной состав клана я посвящать не собирался. Все будет происходить без их ведома и одобрения. Вот основная негативная часть клановой жизни. Даже глава уже не может полностью владеть собой своими поступками, решениями, выбором. Потому что каждое принятое им решение напрямую влияет на игровую судьбу сокланов. Перед тем, как отправиться дальше, я написал несколько сообщений. Восьмерка драконов отправилась на небольшую каменоломню к северо-востоку от Альгора. Там драки примут на спины в подвесные корзины тяжелый каменный груз. Уже нарезанные блоки либрита, благородно выглядящего камня с зелеными прожилками, основного материала для строящегося храма Роски. В каменоломне драков встретят десять моих сокланов. Я поручил им заплатить за либриты погрузку после чего им следует доставить драгоценный груз в Тишку, там немного отдохнуть, покормить драконов и отправиться на север, к побережью, где в следующей каменоломне, рангом попроще, им продадут отменный гранит. Снова отдых, кормежка. И новое путешествие за Либритом. Отныне восемь драконов в ровном темпе занимаются доставкой грузов для строительства. И так будет продолжаться до тех пор, пока драконы не получат другой приказ. Пока же цель для посторонних глаз вполне понятна. Глава клана, не кошелька, занимается развитием юной богини. Личное божество – огромный козырь для каждого клана. Ради такого козыря деньги тратятся нещадно. Так что обоснование появления личного летучего флота у молодого клана вполне солидное. Но все равно присматриваться станут. Копать будут. Найти тайную подоплеку постараются. Но найти не сумеют. Клановые драконы будут усердно таскать обычные грузы к строящемуся храму. А теперь мне нужны детали будущего путешествия, которое, судя по всему, обещает оказаться весьма нелегким. Зайдя в гостиницу клиновый сучок», я широко улыбнулся девушке-регистраторше, одновременно опуская на полированную стойку коробочку лучшего эльфийского зефира. Мне бы воспользоваться задней дверью. Конечно, господин. Коробка зефира исчезла, часть стены медленно открылась, сдвинувшись вместе с картинами. Хорошего дня. Взаимно. За дверью оказался узкий коридор с грубыми кирпичными стенами. Неровный пол резко переходил в ступени. Поднявшись, уткнулся в деревянную дверь, три раза стукнул быстро, после короткой паузы еще четыре раза медленно. Дверь приоткрылась. В щели показались длинный нос и блестящий глаз. «Да?» Орбит просил передать. Я протянул руку и вложил в высунувшуюся ладонь бутылочку пиратского рома и большую банку соленых гномиих крендельков. Ладонь была таких размеров, что легко бы вместила еще бутылку рома. Нечеловеческая ладонь. Пальцы с пятью суставами, когти длинные, кожа коричневая и грубая. Кто за дверью-то? Орбит назвал его ласково «Алкосси Буйный». «Куда?» – прохрипел тот, забирая дары. «Улыбающиеся тетушки». Назвал я просто невероятный адрес. Дверь со стуком захлопнулась. Послышался шум от бутылки, звук нескольких жадных глотков. Вспышка. Меня крутнуло как вентилятор и забросило в открывшийся в полу провал. Пролетел искрящимся тоннелем. Еще яркая синяя вспышка. и Я уткнулся носом в весьма пышный бюст, едва-едва скрытый белым платьем. Испуганно отступил на шаг. Облегченно выдохнул. Я финишировал у большого ростового портрета, изображающего томно улыбающуюся женщину средних лет, туго затянутую в корсет. Улыбающаяся тетушка! В каком месте она тетушка? Такой портрет можно смело в борделях вешать у входа, тогда точно никто мимо не пройдет. Одна улыбка чего стоит. Но тут не бордель. Тут вообще не пойми что. Я стоял в тесной каменной клетушке с низким потолком, одним портретом, двумя магическими светильниками и без малейшего намека на дверь. Самое время для паники и криков в стиле «замуровали демоны». Но я знал, что делать дальше. «Желаю жарких я у тех в волшебном царстве сладострастия», запинаясь от стыда, проговорил я. «Твою так! Ну как нормальный мужик может вообще такое вслух сказать? Как?» «Желание законно, но требует оплаты, милашка». — шевельнулась нарисованная дама, понимающе подмигнув мне. — У тех порочных? Роковых? В какой ольков мечтаешь ты нырнуть, шалун? — Шалун. Я прибью орбита. — Ночных фиалок нежных аромат вдохнуть желаю я, услышать эхо страстного Саития. Но тайна. Запинаясь еще сильнее, прочитал я с листа открытого цифрового блокнота. Как пожелаешь, милый мой шалон, подаришь мне немного блеска. Ко мне протянулась снежная рука, легко покинув пределы портрета. Прошу, прекрасная красотка. Я вложил в руку небольшой огранённый алмаз. Ступай ко мне в объятия. Я шагнул. На моих плечах сомкнулись белые руки, потянули на себя. Пышный бюст неотвратимо наплывал. Вспышка Я стоял в узком коридоре, богато отделанном дорогими породами дерева. На стенах портреты с красотками, застывшими в самых неожиданных позах и все как одна страдающими страстью к наготе. Под ногами толстый розовый говер с черным узором. Присмотревшись к узору, я с трудом остался на месте, ибо узор изображал сплетенные воедино мужские и женские тела. Воздух пропитан нежным цветочным ароматом. А звук? Коридор был наполнен тем самым – эхом Саитья. Ахи, вздохи, охи и окна. Стены коридора были снабжены несколькими мерцающими окнами. Я тут же поклялся себе ни в коем случае не заглядывать ни в одно из них. Мой путь лежал к противоположному концу коридора. У меня получилось не заглянуть в окна. Хотя отбрасываемые окнами тени на стены говорили о многом, я все же сумел удержаться. Я быстро шагал, уставившись точно перед собой и пораженно покачивая головой на ходу. Вот она, взрослая сторона Вальдира. Та самая, волшебная и сладострастная. Главное, сюда Дока не пускать, а то он тут и останется. Навеки. В конце коридора меня ждала статуя обворожительно улыбающейся нимфы. С легким скрежетом, повернув ко мне лицо, нимфа ласково спросила. «Желаете продолжить путешествие по лазурным взгореям и низинам?» «Желаю вкусить яжаренных жареных клопов и испить таракани и бормотухи», — отчетливо произнес я. «Прекрасный выбор», — проворковала статуя, протягивая ладонь. В ладошку я вложил кусочек красного гипса, купленного по пути в алхимической лавке. «Удачного путешествия!» Вспышка. Я оказался в большом и светлом трактирном зале, или в провинциальном читальном зале. И то, и другое в любом случае заброшено, если судить по обилию пыли и паутины мимо пробежал здоровенный желтый паук, таща за собой пару книг. — Розгард славный! — раздался знакомый голос из-за книжного оползня, накрывшего пару столов и зацепившего пару лавок. — Иди же к нам! — Уже иду, мистри! — отозвался я с облегчением. Необычный путь закончился, и слава богам привел именно туда, куда и требовалось. Я нахожусь в крайне необычном месте. Пропавший трактир танцующей Лопси таинственным образом исчезнувший пару лет назад посреди ночи. Глянув на торчащие из-под одного из столов кости в больших сапогах со шпорами, подумал, что часть полуночных выпивок наверняка отправились в таинственное путешествие вместе с трактиром и нашли здесь свой печальный конец. Или радостный, ведь была первое время кое-какая еда и целое море выпивки. Прошел мимо окна, на этот раз не удержался и заглянул в него». Увидел заснеженную гору, уходящую в облака. А за ней еще гору. И еще. Сам же трактир стоит на небольшой площадке на склоне очередной горы. Вокруг лишь снег. Я зябко передернул плечами. Что-то тут холодновато. Иди же сюда, Росгард. Нгамо, Росгард, ваше путешествие прошло удачно? Рядом со мной возникла стройная тень. — Спасибо, Алишан. Оторвался я от созерцания снежного пейзажа. Путь был необычен, но короток. «Лучше и не сказать», — понимающе склонила голову пустынная воительница и, глянув в окно, как и я передернула плечами. «Никогда не могла понять тех, кто любит замерзшую воду. Сухость и иссушающая жара — вот почему я тосковала все это время». «Я тебя понимаю», — улыбнулся я. «Скоро мы окажемся в родных для тебя краях. Орбит и госпожа Мизрал рассказали тебе о нашем плане?» Да. Алишана помедлила, заглянула мне в глаза. «Услышь я подобное еще недавно и лишила бы вас жизни только за одно лишь столько щунственное намерение. Древняя святыня — это величайший из сокровищ клана мертвых песков. Это его сердце. И мое в том числе. И вы собираетесь забрать его. А что ты скажешь сейчас? Если продолжится как раньше...» Клан мертвых песков все равно будет уничтожен рано или поздно. Безжалостная война на истребление не может длиться вечно. Девушка помрачнела. Мы вырождаемся, Росгард. Смешно, но уже давно посидевшие старейшины живут долго. Очень долго. А молодая крепкая поросль погибает все чаще и чаще, отправляемая в безнадежные атаки. Молодые гибнут, старики живут. Насколько жизнеспособен такой род? «Вымирание неизбежно». «Верно. Я никогда не знал о своих родителей. Едва произведя меня на свет, мать вместе с отцом отправилась в пустынный рейд. И по приказу старейшин атаковали боевой отряд Альгоры, патрулирующий южный край пустыни. Шестеро атаковали две сотни воинов. Исход был предрешен. Они забрали почти шестьдесят жизней и пали сами». «Десять за одного». «Десять за одного». «Глупый размен». Люди плодородных долин плодятся быстро. Мы же, живя в бесплодных песках, приносим в этот мир детей куда реже. И наши дети не имеют радостного детства, как не имеют и безоблачной мирной юности. Вижу, ты много думала об этом. О да. Иначе я бы не предала свой клан. Когда нас послали на смерть, я решила нет. Я не хочу погибать, как мои мать и отец, по глупому приказу закосневшего старейшины, живущего лишь застарелой местью. И я ушла. И сейчас я без трепета вернусь и сделаю все, чтобы вырвать сердце мертвых песков. Алишана сверкнула глазами, сжала ладони на рукоятях кинжалов. — Стало быть, нам по пути, — кивнул я. — Пойдем. — Следую за тобой, Гамму Росгард. — Как тень. Пройдя через лабиринт столов книги паутинных тенет, мы оказались у двух больших окон, между которыми ярко пылал камин. На крутящемся вертеле крутилась над огнем какая-то чешуйчатая живность. Пахло кофе и издобными плюшками. В креслах сидели Орбит с госпожой Мизрал. Она читала толстую старую книгу. Орбит читал сразу две, перебрасывая взгляд с одной страницы на другую и перелистывая в разнобой. Кофе? Буднично поинтересовалась гнома, оторвавшись от книги. С удовольствием, признался я. Алишана бесшумно опустилась в свободное кресло, взяла в ладони большую чашку. Ко мне подплыл бокал и кофейник. Налив бодрящего напитка, я уселся на стопку книг и поинтересовался. «Как вы вообще здесь оказались?» «Убежище!» Не прекращая читать, дернул плечом орбит. «И весьма надежная!» — кивнула Мистри. Поняв, что вкусных и жирных подробностей мне не обломится, решил перейти к делу. «Как наш прогресс?» «Мы ждем еще одного гостя!» — ответила гнома. «Как только он появится...» Можем начать первое собрание приключенцев нашего клуба «Жаждущие испепеления». Первое собрание приключенцев? «Жаждущие испепеления?» Но должны же мы как-то называться, Росгард Добрый, не так ли? «Ага», — кашлянул я. «Жаждущие испепеления?» Ну и названица. Далекий стук и последовавший голос оповестили о прибытии еще одного гостя, о чьей личности я догадывался. И не ошибся. «Вот это дорожка!» – прогрохотал Анирул. «Вот это девы!» «Мы здесь!» – крикнул я. Бог смерти добрался быстро по пути, распугав всех пауков. Крутнул черепом, зацепился за меня взором, схватил за плечи. «Вот это дорожка!» «Ты заглядывал в третье и четвертое окна по пути через коридор с распутным ковром?» «Заглядывал?» «Нет». «Зря!» – припечатал Анирул. «Зря!» — Да, многое же изменилось за минувшие года. Такие искусницы! о о Испустив внезапное «о», Анирул круто развернулся и уставился на спокойно сидящую Алишану. — Я чую запах. — Я узнал! — прошипел бог смерти, нависая над воительницей. — Узнал! — Как и я, — равнодушно ответила Алишана. — Анирул. Нгаму Росгард рассказал, что ты с нами в этом замысле. Как смеешь ты сидеть в моем присутствии? А кто ты такой, чтобы я вставала пред тобой, бог Аньрул? Я знаю легенды. Ты бросил нас. Покинул Аньгору и бросил мой народ. А следом взбунтовавшиеся стражи начали безжалостное истребление, изгнав нас из родных земель. Мы потеряли родину. Мы потеряли все. И почему? Потому что ты бросил нас. Аньрул отшатнулся, как от размашистой пощечины. Отступил на шаг назад. Со скрежетом и хрустом сжал кулаки. — Если бы ты не ушел, мы бы до сих пор мирно жили в Аньгоре. Но ты... ты предал нас. Бросил нас. Алишана встала, аккуратно поставила чашку и зашагала прочь, бросив через плечо. — Прошу прощения за мое поведение, Нгаму Росгард. Мне лучше побыть в одиночестве. — Я не бросал! Заорал вдруг неистово Анирул. Не Трактир затрясся. Обрушилась парочка книжных гор. Испуганные пауки взлетели на потолок, нырнули под столы, затаились в книжных пещерах, заблестели испуганно светлячками глаз. «Нам сейчас надо всем успокоиться, перевести дыхание», — занудил я. «Глубоко вздохнуть. Повторяйте за мной дружно. О Ру Морано!» «Я никого не бросал!» «И не предавал!» Продолжал реветь бог смерти, убавив чуть громкость. «Меня пленили, усыпили, бросили в морскую пучину! Кто ты такая, девчонка, чтобы обвинять меня, Аньрула? Да еще и в том, чего я не совершал! Я вырву тебе сердце, испепелю, порву на клочки, разотру в порошок, да я...» «Она наша союзница, Аньрул», — мягко напомнил я. «Проводница?» «Я всегда держу свое слово, Росгард, всегда. Нет моей вины в том, что был я пленен и брошен в морскую пучину. Я тоже лишился многого. Потерял свой трон, свое царство, верующих, власть. Девчонка, что ты знаешь о потерях?» Она потеряла мужа и ребенка, минувшей ночью. Все тем же ровным голосом произнес я. «И идет с нами лишь по одной причине» в надежде встретить их там, в городе мертвых. «Женщина, потерявшая дитя», — совсем тихо сказал Ань Ролл. «Ладно, пусть живет. А я займусь другой душонкой, поганой и предательской, но слишком уж молчаливой». Скелет щелкнул пальцами. На его ладони оказалась самая натуральная мертвая оторванная голова в зеленом колпаке. Поднеся голову к клыкастому рту, бог смерти прохрипел. Так на кого же вы меня променяли, а? Кто настолько лучше меня? Кто теперь ведет вас и куда? Отвечай! — Великий и ужасный бог смерти! — прошелестела голова мертвеца. — Я трепещу, но не отвечу. Не назову его имени. Но знай! Он великий и ужасен, не меньше тебя. Придет время, и он встанет на твоем пути подобно могучему дубу на пути грязевого ручейка. О! -о, -о даже как-то радостно произнес скелет, сжимая медленно пальцы. Ты сравнил меня с ручейком грязи? О! -о, -о! Замолкни же навеки! Загоревшиеся пальцы крепко сжались. На землю упал дымящийся зеленый колпачок. В кулаке Анирула вопила и стонала пылающая голова. Миг, другой, и на пол полетели хлопья пепла. Мы помолчали. Я и Орбит глазели с интересом. Госпожа Мизрал чуть побледнела. Алишана где-то за книжными горами ожесточенно что-то или кого-то пинала. Отряхнув ладони, божество нагнулось, явив нам копчик. Подобрала зеленый колпак, встряхнула его и забросила вклацнувший рот, пояснив. Пригодится для более достойного. — У тебя проблема? предположил я. — Бунты и мятежи на каждом шагу, — развел руками Аньрул. — Кто-то мутит воду, кто-то настраивает мою славную нежить против меня и делает это мастерски. Если бы не спешка с Зарградом, я бы отыскал время заняться поиском того, кто ответственен за это. А как только бы нашел... Аньрул вновь сжал вспыхнувший зеленым пламенем кулак. «Но время еще будет. Однажды мы встретимся. Обязательно встретимся с этим таинственным смутьяном. Что ж, как наши дела? Вижу, дело сдвинулось с места. Браво, Росгард. Ты слов на ветер не бросаешь». «Моей заслуги тут нет. Не принял я чужих почестей. Орбит, госпожа Мизрал, Алишана. Вот те, кто сделал прорыв в нашем деле». И я не забуду этих имен, — пообещал бог смерти. Хм, Алишана, заблудшее дитя. Раньше они служили тебе? Сделал я еще одно предположение. Не совсем, — качнул головой Аньрул. Они служили королевству мертвых, Росгард. Моему королевству. Присягали Аньгоре. Ты не знаешь? Они стражи такие же, как Стража Альгоры, Храдальроума, Роума и других великих городов. Аньгора — великий город, во всяком случае, в далеком прошлом. Их роль в жизни Аньгоры была весьма велика. Охрана, наведение порядка, утешение. Они же встречали гостей Аньгоры. И они же их выпроваживали, когда приходило время покинуть город мертвых. «Гостей Аньгоры?» Зацепился я за последнюю фразу. «О, да. В старые времена, принеся великие ценные дары, живые имели шанс попасть в Аньгору ради встречи с почившими родными и близкими. Кто-то шел за советом к давно умершему деду. Кто-то спускался, чтобы сообщить погибшему другу, его убийца найден и наказан. Другие же платили за проход ради возможности вызнать умершие вместе с носителем тайны и знания». Чего только умирающие не уносят с собой в могилу? Где скрыт драгоценный клад? Куда спрятали дневник, описывающий дворцовые интриги и измены? Как создать могучее алхимическое зелье, продлевающее молодость? Вот это да. Аньгора всегда была скрыта. И надежна. Но никогда не была запечатана, как кувшин с малиной пробкой. Не было такого. Тайных путей хватало и все дорожки надежно охранялись, такими воинами, как Алишана, и боевыми духами. Угроз хватало, чего только стоили рыгхи, поедатели душ, питающиеся посмертной энергией, и не брезгующие плотью встреченных на подернутых туманом тропах путников, идущих в город мертвых. «Ясно», — удивленно протянул я. «Не ожидал. Получается, раньше Аньгора была куда оживленнее». Ведущие к ней тропки редко пустели. По игровой легенде, разумеется. И раз так, есть шанс вернуть все, как было. Или хотя бы приблизиться к старому посмертному миропорядку города мертвых. Если вернуть туда Анирула. «Рыкхи?» – задумчиво переспросила мистри, поправляя очки. «Хм, я что-то читала о них. Ужасные твари, смесь насекомых с животными, обитающие в подземной тьме и ненавидящие солнечный свет». О них упоминалось в древних рукописях?» «Да», — кивнул скелет, — «адская помесь со множеством лап и щупалец, клыков и когтей. Стоит попасть к нему в объятия, и он высосет из тебя душу вместе с кровью. Живучие твари! И солнечный свет они ненавидят, верно? Но он им особо не вредит, лишь немного замедляет и слепит. Не стоит сталкиваться на узкой тропе с рыгхом». «Но ведь они исчезли?» — уточнил я важный вопрос. «Нам вскоре спускаться в подземную тьму, и без того трудностей хватает. А тут еще дополнительные монстры внезапно нарисовались. Причем монстры настолько сильные, что даже бог смерти Аньрул отзывается о них с уважением». «Кто знает?» — развел руками Аньрул. «Тропы, ведущие к городу мертвых, запечатаны. И никто не ведает, что сейчас происходит на погруженных во тьму дорожках». Если о рыках никто не слышал уже много лет, это не значит, что их нет. Меня тоже считали древней страшилкой, но вот он я. «М-да», — вздохнул я, — «тогда будем считать, что рыки нам встретятся обязательно. Мистри, в твоих древних рукописях упоминалось, как их одолеть?» «Аньрул, знаешь о слабых местах этих тварей?» «В прочитанных мною рукописях говорится лишь о их мощи, злобе и ненасытности» не смогла меня порадовать госпожа Мизрал. «С рыкхами сражались воины, подобные той, кто сейчас пытается нарезать на ниточки пойманного паука», ответил Нерул, указывая рукой в сторону, откуда доносился писк несчастного насекомого. «Именно они веками воевали с этими тварями, владеют тактикой и умениями». «Спросим Алишану», — подытожил я. «Может, она и нас чему-нибудь научит, если они еще не позабыли старых знаний». Рыгкий блин. Розгард мертвящий!» хрустнул когтистыми пальцами Аньрул. «Время не в обрез! К чему ты призвал меня? Что требуется?» Вот он, его излюбленный деловой подход. Что ж, у меня есть подходящий деловой ответ. «Многое», — ответил я. «Но сейчас деньги, средства. Снарядить такой поход — дело нелегкое и затратное. Кое-что мы покупаем сами. Драконов, к примеру». Но затрат много. Деньги утекают, как вода. Я понял тебя, Росгард. Справедливое требование. Сегодня же ты получишь 20 тысяч золотом. И несколько предметов для продажи. За них можно выручить немало, если хорошо поторговаться. У тебя есть умелец, способный выдать пыльный камень за золотой самородок и продать его в три драго. О да, фыркнул я. Найдется. До заката ты получишь деньги. Что-нибудь еще? — Пока нет, — качнул я головой. — Спасибо, что откликнулся. — Мы делаем одно дело, Росгорд-убийца! — отмахнул Саня Рул. — Что ж, я отправляюсь в тот коридор с ахающими окнами. Умеете же вы создать дороги, приятные любому путнику? — Удачи! Скелет шустро скрылся за книжными горами. Потолок озарила зеленая вспышка телепортации, сопровождаемая том наохнувшим махом. Дороги, приятные любому путнику пробормотал я. «Да, ладно, с деньгами разобрались. Хотя бы на первое время. Что дальше по плану?» О -о -о", улыбнулась госпожа Мизрал. «Дальше столько всего, Росгард добрый, что не сразу получится и пересказать. Усаживайся поудобней, налей себе еще кофе. А я начну». «Понял». И спустив сокрушенный вздох, я приготовился слушать. Терзание моего мозга длилось целый час. Столько информации прежде не поступало в него в столь короткий период. Меня буквально напичкали целой кучей фактов, планов, вариантов, предсказаний и опасений. Мне даже показалось, что я стал гораздо умнее и уж точно выучил не менее десяти новых слов, прежде не встречавшихся в моем словарном запасе. И ведь все это я почерпнул от мистери Мизрал, изначально искусственной цифровой личности, что, судя по всему, была гораздо умнее меня. Ну и кто тогда из нас человек? Создалось впечатление, что это не я играю в Вальдиру, а мудрая Мистри играет в реальный мир. Главное, что я услышал, есть три способа попасть в Аньгору. Способ первый. Иметь при себе универсальный ключ-отмычку, черный артефакт клана Мертвых Песков. Способ второй. Обладать невероятным запасом маны и прочесть уникальное древнее заклинание, что отправить тебя и двадцать того избранных в город мертвых. Что-то крайне знакомое а-ля Великий морской поход, только в этом случае доставка до цели моментальная. И удобная. Никаких следований опасным подземным тропам и прочих прелестей изнурительного похода. Одна проблема. Уникальное древнее заклинание до сих пор не найдено. Более того, не доказано твердо само его существование. Способ третий неизвестен. Информация о нем не найдена. Орбиты Мистри по-прежнему бьются над этой захватывающей загадкой, но пока нашли лишь обрывки смутных сведений. Однако многое говорит о том, что третий способ подводный и полон бурлящей воды. Так или иначе, все источники сходятся на том, что существует три способа. Мы выбрали первый вариант, самый ломовой и быстрый, но при этом самый опасный и наиболее доступный на текущий момент. На этом трудности не заканчиваются, наоборот, только начинаются. Любой из трех способов ведет только до города мертвых. Да, не горы. Но попасть в город мертвых не значит попасть в Тантериал. Ключ доведет нас до некой лестницы, после чего станет совершенно бесполезным. Что делать дальше? Дальше все упирается в воды Тантериала. На этом месте я встрепенулся, вспомнив, что некогда нашел одну изот, начертанную на обрывке человеческой кожи. Но радость моя длилась недолго. Сами оды редкость, но редкость все же встречаемая. И, по сути, каждая ода – инструкция по изготовлению ключа, позволяющего открыть одну из частей пути, ведущего к самому Тантериалу. А Аньгора? А что Аньгора? Это просто один из великих городов. И находится Аньгора рядом с первыми вратами Тантериала. Не больше того. Ключей Тантериала у нас нет. Вообще ни одного. Тем самым, достигнув Аньгора, мы упремся в тупик. Это, конечно, грустно, но не смертельно потому как ключи сами придут к нам. В этот момент беседы с хитрыми заговорщиками я удивился куда сильнее. Сами придут к нам. Так точно, сами придут к нам. Ножками. Дело в том, что, судя по очень малочисленным, но отчетливым признакам, существует несколько сил, собирающих ключи тантериала. Собирающих упорно, последовательно, выполняющих каждый из многочисленных труднейших условий. Возможно, что часть ключей уже создана, и они лишь ждут своего часа быть использованными. Часа и шанса. Последнее мы им предоставим. Шанс быть использованным. Потому как мы первые окажемся в Аньгоре, после чего разведаем обратные надежные тропки и предоставим всем желающим возможность путешествия Альгора-Аньгора. Откуда уверенность, что мы сумеем найти обратную тропку? Откуда уверенность, что нас оттуда не попрут? Уверенности никакой. Но надо готовиться. Для начала с нами Аньрул, что некогда был владыкой всего королевства Аньгоры, мира мертвых. Если удастся вернуть ему доступ в Аньгору, он быстро восстановит все функции полновластного правителя. Возможно, сможет взять под контроль и пути в Аньгору. Да, это авантюра. Снова авантюра. Но при этом у нас на руках окажется главный козырь. Мы будем первыми в Аньгоре, и если сумеем достойно подготовиться, то сможем диктовать свои условия в том числе и тем, кто прямо сейчас тайно колдует над ключиками к Тантериалу. Кто эти колдуны? Вот это неизвестно. Но ясно, что это игроки. Возможно, при мощной поддержке элиты местных. Они в любом случае преследуют собственные цели, и в любом случае с ними придется рано или поздно договариваться. Сейчас главное другое. Эти силы, что создают ключи Тантериала, в любом случае продумывают и маршрут до Аньгоры, Нет смысла создавать ключи, если нет планов добраться до открываемых ими дверей. Разве что ключи создаются на продажу. Но так или иначе, каждая из этих таинственных сил прямо сейчас ломает голову над тем, как добраться до Аньгоры. И вполне возможно, что среди них нашлось несколько головастых, что пришли к тому же результату, что и мы. Артефакт клана Мертвых Песков. А стало быть, мы можем столкнуться лбами в любой момент» например, прямо во время похищения артефакта ключа. Потому мы должны отправиться в путь немедленно. Немедленно? Да, немедленно. Ну, на крайний случай завтра рано утром, сразу после завтрака. М да. Но мы еще не готовы. Вот единственный довод, пришедший мне в голову и с надеждой использованный. Не готовы. Верно. И еще долго не будем готовы. А вот наши конкуренты, возможно, уже упаковали рюкзаки, наточили мечи и готовы отправиться с первыми лучами рассвета. Мы должны действовать на опережение. Если черный артефакт ключ упрут до того, как это сделаем мы, игра, считай, проиграна. Проиграна, не начавшись. Шах и мат клану ГКР и всем нашим надеждам. А крах наших планов может означать и крах старого континента, как непафосно это звучит потому что мы не знаем, с какой целью наши конкуренты стремятся в Тантериал. Может грядущий адский ивент столкновения миров в сфере их интересов? Игроки разные. Кому-то только на руку будет вселенская разруха. Или же они жаждут добавить огонька, открыть Настеж двери Тантериала и выпустить на волю томящихся там почти всесильных безумных тварей. То-то веселье начнется в Вальдире. Короче, завтра утром выступаем. Почему так рано? Лишний день ничего не даст нам в плане подготовки. Лишняя неделя возможна. Месяц гарантированно позволит все проработать детально и подстраховаться от неожиданностей. Но у нас нет месяца. Помимо угрозы от конкурентов, есть еще зарград, что, возможно, уже сегодня ударит по кольцу мира и крыльям войны, после чего попрет дальше, к старому континенту. Ни у кого нет в запасе месяца. Неделя? Так рисковать мы не можем. «Надо торопиться. У нас времени до следующего утра. Единственный довод, приведенный орбитом в пользу такой спешки, он что-то чувствует. Картинка в мозгу не сложилась, но он буквально чувствует, что вот-вот плотину затишья прорвет. Мне этого довода хватило. Кивнув, я встал и пошел на шум. «Калешане. Мне в спину донеслись пожелания хорошего дня и советы закончить все мирные дела уже сегодня». Потом на это времени не будет. К сведению принял, потопал выполнять.